не временем. Это ли не мечта всех покорителей царства Нептуна? Новое изобретение предстояло проверить на практике. Вот здесь-то Линку и помогли четвероногие океанавты. Как уже говорилось, опыты прошли успешно. Далее Линк испытал двух добровольцев на сухое погружение в барокамере. Включили насосы, стрелка манометра медленно поползла по циферблату и остановилось уделение 11 атмосфер. Это означало, что обитатели барокамеры как бы опустились на глубину 100 метров. Они провели здесь 24 часа, ели, пили, спали и даже развлекались. А главное, занимались трудом. Будущие океанавты выполняли специальные задания, которые требовали больших физических нагрузок. И эта репетиция на суше прошла успешно. Лишь иногда люди жаловались на легкую боль в ушах. Еще и еще раз повторялись опыты и с животными, и с людьми. Недостатка в добровольцах не было, и вот настал черед перейти от сухопутных погружений в барокамере к испытаниям под водой. Честь первопроходца выпала на долю Робера Стенюи, верного помощника Линка, в его исканиях. «За семью Петятины». Еще четверть века назад человек знал о подводных глубинах, может, только чуть-чуть больше своих доисторических предков. Глубины океана и особенно его дно во многом и сегодня представляют для нас терра инкогнито, неведомую землю. Как ни парадоксально, но какой-нибудь десяток лет назад рельеф океанского дна, выстилающего две трети земной поверхности, был изучен хуже, нежели видимая сторона Луны. В чем же причины, что океанские глубины до недавнего времени оставались закрытой книгой? Слишком уж ревностно океан оберегал свои тайны. Но воля и разум человека вступили в единоборство с океанской стихией, и человек стал одерживать первые победы. Сначала ему стали покоряться береговые отмели, называемые «континентальным шельфом», Они раскинулись в разных местах на 100, 200, а то и 300 километров от берега. Хотя глубины прибрежной полосы сравнительно невелики, до 100-200 метров, человеку здесь приходится, пожалуй, потруднее, чем в космосе. Космонавт видит окружающее пространство, переговаривается со своими коллегами и наблюдателями, оставшимися на Земле. В воде дело хуже. На большой глубине царит вечный мрак, видимости никакой, а радиоволны гаснут, пройдя всего несколько метров. Но главное препятствие при погружениях в море – давление воды. При большом давлении в крови и мышцах растворяется сжатый газ, азот или гелий, смотря чем дышит водолаз, обычным воздухом или искусственным. На глубинах свыше 60 метров обычный сжатый воздух непригоден, он превращается в опасный наркотик. Вызывает глубинное опьянение, похожее на алкогольное, и человек теряет над собой контроль. И тогда до беды один шаг. Чем выше окружающее давление и чем дольше работает водолаз, тем больше газа впитывает тело. Вначале человек этого даже не замечает. Опасность подстерегает его при возвращении на поверхность. Крос водолазов иногда сравнивают с шампанским. Вино, насыщенное газом и закупоренное под давлением в толстой прочной бутылке, ведет себя очень нежно. Так оно простоит хоть сто лет, но откройте его, и вино из-за резкого перепада давления мгновенно вспенивается тысячами пузырьков газа. Примерно такая же картина происходит при слишком быстром подъеме водолаза на поверхность, с той существенной разницей, что газ выделяется не в воздух, а в кровь. Пузырьки газа закупоривают кровеносные сосуды, вызывая кессонную болезнь – бич водолазов. Но кессонную болезнь можно предотвратить, если не торопиться с подъемом. Давление снижают постепенно, и тогда никаких пузырьков не образуется. Избыток газа поступает в легкие, а оттуда через клапан выдоха скафандра или акваланга выбрасывается в окружающее пространство. Постепенное понижение давления на языке водолазов и аквалангистов называется декомпрессией. Нам еще не раз придется вспомнить это слово. Но как мучительно долог и утомителен путь к поверхности!